Глава 23. Дядя Джейсон сказал, что сначала ей следует читать книги по истории, начиная с общей. Это, сказал он, даст основу для понимания всего остального. Сейчас, сидя у стола в библиотеке, когда ветер бормотал в карнизах, а от толстой свечи остался лишь небольшой огарок, вечерняя звезда устала подумала о том, какой, собственно, прок в понимании. Понимание не разгладит складки озабоченности на лице дяди Джейсона. Оно не гарантирует, что если вернутся люди, останутся нетронутыми леса и прерии, земли, где живет ее народ. И оно не скажет ей, что случилось с Дэвидом Хантом. Последнее соображение, призналось она себе, лично для нее является самым важным. Он обнял и поцеловал ее в тот день, когда они нашли существо в лощине, и к дому они вернулись вместе держась за руки. И больше она его не видела. Никто его больше не видел. Она бродила по лесу в надежде найти его самого или какие-то свидетельства того, куда он мог деться, и со стыдом припомнила, как ходила спросить о нем в монастырь. Роботы ничуть не обеспокоились. Они были учтивы, но едва ли милы, и она шла обратно, чувствуя себя в некотором роде униженной, словно дала взглянуть этим равнодушным мужчинам из металла на свое обнаженное тело. «Он убежал от меня», — подумала она или в том, что произошло в тот день в лощине, ей виделось больше, чем было на самом деле? Оба они были потрясены случившимися там событиями, и захлестнувшие их чувства могли найти выход таким образом, однако если взглянуть более трезво, это совершенно бессмысленно. «Не похоже», — сказала она себе, — «чтобы это было так». Она все думала с тех пор об этом и склонялась к мысли, что те события всего лишь дали толчок тому, что она знала и чувствовала, но не осознавала полностью что она любила этого бродягу с запада. «Но что, если, — думала она, — он задал себе тот же вопрос и нашел иной ответ? Сбежал ли он? Или он все еще должен что-то искать? Спустя все эти месяцы и пройденные мили ищет ли он по-прежнему? Убежден ли он, что предмет его поисков лежит не в этом доме и не в ней самой, и потому двинулся дальше на восток в своих бесконечных исканиях?» Она отложила книгу прочь, и сидела в тишине, погруженной в сумрак библиотеке, уставленной рядами книг, и на столе догорала, оплывая свеча. «Скоро придет зима», — подумала она, — «и ему будет холодно». Она могла бы дать ему одеяло, теплую одежду, но он не сказал ей, что собирается уходить, а сама она знать этого не могла. Она снова пережила в мыслях день, когда они нашли то существо. Все было тогда так непонятно, и до сих пор она не могла собрать все воедино. Сказать, что сперва произошло это событие, затем то, а после него еще третье. Все было перемешано, словно случилось одновременно, без малейших промежутков времени. Однако она знала, что было иначе, что существовала последовательность событий, хотя они произошли довольно быстро и беспорядочно. Самое странное, что она не могла с уверенностью сказать, что сделал Дэвид, а что она сама. И в который раз задала себе вопрос, Смогли ли бы они сделать это по отдельности, или необходимо было участие обоих, чтобы каждый сделал то, что сделал? И что сделала она? Что с ней случилось? Пытаясь это восстановить, девушка могла припомнить лишь отдельные фрагменты, а она была уверена, что произошедшее никак не дробилось, и фрагменты эти не более чем разбитые кусочки некоего целого. Раскрылся весь мир, вся Вселенная, или то, о чем она с тех пор думала, как о Вселенной, развернувшись перед ней, Обнажив все потайные уголки, явив все существующие знания, все причины всех событий. Вселенная, из которой были вычеркнуты время и пространство, ибо они служат в первую очередь для того, чтобы никто не мог постичь ее целиком. Появилась на короткий миг и затем исчезла так быстро, что мозг не успел ничего зафиксировать. Исчезла, оставив о себе лишь впечатление, никаких определенных воспоминаний, никакого твердого знания только впечатление, словно лицо, увиденное при вспышке молнии и потом вновь погрузившееся во мрак. Было ли это, могло ли быть осуществлением того, о чем она пыталась рассказать дедушке Дубу, понимая, что внутри нее нечто происходит, что грядет некое изменение, но не зная, какое именно, и сказав вместо этого, что можно снова уйти, хотя и по-другому, чем она уходила в страну дикого риса. «Если это так, — подумала она, — Если это новая способность, вроде путешествия к звездам, а не просто нечто ей привидевшееся, то ей никогда больше не придется куда-то отправляться, потому что она уже там. Она сама суть любое место, каким только захочет быть. Она впервые подумала об этом, как о способности, и смутилась, и испугалась. Не столько значение этой мысли, сколько того, что вообще об этом подумала, что она, пусть даже подсознательно, позволила себе об этом думать. Она сидела, выпрямившись и напряженно застыв, и в полутемной комнате, где мерцала догорая свеча, ей вновь послышались голоса и тихое движение всех тех призраков, что обитали среди своих произведений, в этом единственном оставшемся им на земле месте.